Глава 20. Детектив-инспектор Стерджес вошёл в комнату для допросов, увидел, что заключённые мирно дремлют, положив головы на стол, и со всего размаха шлёпнул папкой. После чего с полна насладился болезненной гримасой на лице подскочившего на стуле мужчины. "А, мистер Бенкрофт. Надеюсь, я вас не разбудил". "Простите", невнятно отозвался собеседник, потирая глаза. Я видел странный сон, в котором судился с полицией Манчестера за неправомерный арест. Не знаете, какая погода на Таити в это время года? Не имею ни малейшего понятия, ответил Стерджес, занимая место напротив. Я всего лишь скромный представитель правопорядка, в отличие от вас, Винсента Бенкрофта, бывшего любимца публики с Влид-стрит. Конечно, теперь вы являетесь редактором газеты. Он поднял выпуск позапрошлой недели с заголовком на переднице Оживший труп Эльвиса сожрал моего хомяка. Благаю, это можно назвать значительным понижением. Должно быть вам действительно требуется отпуск. Да, согласился Бенкрофт. Не буду скрывать, что последние несколько лет выдались сложными. В один из самых тёмных моментов моей жизни я даже подумывал пойти работать в органы правопорядка. Позвольте поинтересоваться, в чём именно меня обвиняют? Прежде всего, Детектив положил на стол диктофон и нажал кнопку записи. Инспектор Старджес. Допрос мистера Винсента Бенкрофта, 11:38 утра, 14 марта. Замечательно, прокомментировал заключённый. Повторяю свой вопрос. В чём именно меня обвиняют? Для начала в препятствовании выполнению должностных обязанностей констебля. Хотя, пожалуй, к делу можно добавить и пустую трату рабочего времени сотрудника полиции. Неужели? Это не я держу вас запертым в комнате для допросов. Думаю, пора перейти к причинам вашего странного поступка. Я отправил за вами офицеров, чтобы попросить явиться для разъяснения по некоторым вопросам, а уже через час обнаружил вас на закрытом для посторонних месте преступления. Ну, протянул Бенкрофт и энергично почесал затылок. Мне представляется, это можно списать на недопонимание. Хотя уверен, что детектива сержанта Уилкирсон не стоит сильно ругать. Разве только немного отчитать, чтобы наставить на путь истины. Спасибо, приму ваш совет к сведению. Похоже, вы являетесь настоящим экспертом в подготовке квалифицированного персонала. Кстати, вы могли бы подробнее рассказать о ваших отношениях с Саймоном Брашем? Не было у нас никаких отношений. Действительно? Действительно? Он хотел получить работу в газете Странные времена, а я неоднократно и довольно часто отказывал в этом. И всё же, по словам матери Саймона, Стёрджесс взглянул на записи в блокноте. Он ежедневно появлялся там. Вы же, я цитирую, мучили бедного мальчика и не принимали в штат сотрудником. При всём уважении к горюющей матери, заявил Бэнкрофт, никто никого не мучил. Саймон был очень упрямым юношей. и непременно желал получить работу в газете а вы получали удовольствие отказывая ему раз за разом он не подходил по квалификации я изучал сданные статьи и планировал нанять паренька как только он станет лучше писать должен признать он постепенно набирался мастерства как вы думаете постоянные отказы могли сыграть роль в смерти саймона нет почему же считайте это интуицией Вы говорите о том самом отточенном чутьье, которое заставило вас сменить высокую должность на флицстрит и привело, приподняв бровь, Стерджесс указал на газету, лежавшую на столе. К выпуску материалов наподобие моя вагина одержима призраками. Кстати, о профессиональных инстинктах. Бенкрофт криво безрадостно улыбнулся. Вам удалось отыскать свой бумажник? Да, благодарю. И где именно? В 60 футах к востоку от того места, где вы его выбросили, ответил Стерджес, взглянув в записи. Чего и следовало ожидать при сильном ветре с запада, который обычно дует у Манчестера в это время года. Он поднял голову. Вы действительно считаете себя единственным, кому пришло на ум задаться вопросом, почему останки покойного мистера Браша обнаружили к западу от здания? Полагаете, никто из тупых полицейских не сумел сопоставить факты. Детектив сержант Уилькерсон дал опонять, что следов умышленного убийства не найдено. Если так, то она не имела права комментировать ход расследования. Ей следовало доставить вас в участок и помочь допросить. Пока мы не сбрасываем со счетов ни одной из версий. Я бы вычеркнул из списка самоубийство, сообщил Бэнкрофт. И почему, позвольте спросить, Я беседовал с криминалистами, и они заверили меня, что с должным разбегом и при сильном попутном порыве ветра притянуто завше Феркл Банкрофт. Саймона можно было назвать как угодно, но точно не спринтером этого обычное время. А уж после подъёма на 42-й этаж пешком, откуда вы знаете, что он не поехал на лифте? Потому что они не были перегорожены лентами, а значит, не имели отношения к месту преступления. Какие мы умные, с досадой пробормотал Старджес. Мы вот уж нет. Если у вас есть более правдоподобное объяснение, вздохнул детектив и с натянутой улыбкой откинулся на спинку стула. То я весь внимание. Пока нет. Но это не означает, что следует склоняться к самой простой, удобной и сырой версии событий лишь бы поскорее закрыть дело. Согласен, кивнул Старджес. Однако я заметил вашу любовь к самым невероятным объяснениям. Он снова указал на газету. У меня однако есть запись с систем видеонаблюдения, где отчётливо видно, как мистер Браш в полном одиночестве прокрадывается мимо охраны, чтобы попасть на лестницу. Два офицера всё утро просматривали данные из трёх разных камер, направленных на лифты и нижние ступени. Единственные, кто мелькал на записи, это сам покойный Саймон и пара сторожей. местонахождения мы установили и проверили. Имеется хоть одна теория, которая могла бы объяснить подобное. Я пока не готов судить о некомпетентности полиции, пожал плечами Бенкрофт. Ещё слишком рано что-либо утверждать. Несколько минут Стэрджс молчал, задумчиво посматривая на собеседника. Тот не отводил взгляда и насмешливо улыбался в ответ. Над каким материалом работал Саймон? Наконец спросил инспектор. Понятия не имею. В самом деле? В самом деле? Для протокола хотелось бы напомнить, что наша беседа записывается и может быть использована в суде как доказательство. Принято. Позвольте также для протокола отметить, что мне ни разу не предложили чая за всё то время, что я провёл в участке. Вот в чём дело, Винсент? Стерджесс наклонился вперёд. Можно обращаться к вам так. Ни в коем случае. А вот в чём дело, мистер Бенкрофт. Я встретил Саймона вчера в Каслфилде, на месте другой необъяснимой смерти, и он представился журналистом странных времён. Неужели? На прошлой неделе к нам в газету приходила женщина, которая объявила себя плодом любви Бориса Джонсона и королевы с планеты Мактаки. К чему это я рассказал? Люди могут говорить самые разные вещи, но это не обязательно является правдой. Верно, согласился Старджес. Однако, если я ещё могу представить, как кто-то отрицает причастность к вашей газете, то обратное куда менее вероятно. Вы собираетесь задать вопрос или просто сейчас со мной флиртуете? Вы знакомы с Джоном Маквейром, также известным по прозвищу Тощий Джон? Не припоминаю. А кто это? Уже никто. Жертва вчерашней необъяснимой смерти. Саймон предложил мне весьма странную версию событий. Правда? И в чём же она заключалась? В свете отсутствия продуктивного взаимодействия мистер Бенкрофт инспектор снова откинулся на спинку стула. Я предпочту пока не разглашать эту информацию. А если я соглашусь на сотрудничество и подкину вам идею, то вы поделитесь сведениями. Зависит от идеи. Понимаю, ухмыльнулся Бенкрофт. Вы проверили карту памяти в фотоаппарате Саймона. В каком фотоаппарате? В том, который парень повсюду таскал с собой, не снимая. Разве вы не нашли камеру возле тела? Нет, но тогда их прервал стук в дверь. Стерджес обернулся, увидел, что это детектив-сержант Уилл Кирсон робко заглядывает внутрь и громко произнёс, взглянув на часы. Детектив-инспектор Стерджес прерывает допрос свидетеля. В 11 часов 41 минуту, чтобы переговорить с детективом сержантом Уилкирсоном, который только что вошла в помещение. Он остановил запись и устало спросил: "Можешь немного подождать, пока я закончу, Андреа?" "Простите, босс, пришёл адвокат мистера Бенкрофта." "Я не звонил адвокату", пожал плечами тот в ответ на вопросительный взгляд Стерджесса. "Потому что у меня его нет, и мне точно не нужен какой-то назначенный судом второсортный протиратель штанов. Благодарю, покорно. Она утверждает, что представляет интересы газеты, пояснила Уилкерсон. А осуществляет консалтинговое сопровождение или что-то вроде того. Она? переспросил Стерджес. Ты же не про Андреа коротко кивнула, и он тихо выругался. Я передумал, оскалился Бенкрофт, внимательно следивший за пантомимой. Пожалуй, мне бы не помешало познакомиться с этой леди, кем бы она ни являлась. Стерджес махнул рукой Уилкэрсону, и та немедленно скрылась. Уверен, теперь вы пожалеете, что не предложили мне чаю. Спустя пару минут дверь в комнату для допросов отворилась, и Уилкэрсон пригласила внутрь женщину. Бенкрофт не знал, чего ожидать, но точно не был готов к такому зрелищу. "Здравствуйте, мисс Картер", встав с места, поприветствовал адвокат Стерджес. Она оказалась совсем маленькой. не выше 5 футов, и это включает двухдюймовые каблуки. Уложенные в короткое каре светлые волосы обрамляли овальное лицо с такой широкой улыбкой, что остальные черты терялись на её фоне. "Здравствуй, Том, прекрасно выглядишь". Голос вошедшей звучал очень тонко, едва ли не скрипуче, но последовавшая пулемётная очередь хихиканья тут же заставила переосмыслить определение Адвокат с порога протянула руку Бенкрофту, выронила зажатой подмышкой папки с документами и снова залилась своим странным смехом. Какая же я неуклюжая. Детектив наклонился, помогая собрать бумаги, и мисс Картер шлёпнула его по плечу. Не смей ничего читать, негодный мальчишка. Имей в виду, Томми, я рассыпала стратегию защиты половины невиновных людей Манчестера и нескольких виновных тоже. Когда все документы снова оказались в папках и вернулись к владелице, она ещё раз протянула руку клиенту. Double 2. Вероника Картер к вашим услугам. Бенкрофт пожал ей ладонь и попытался изобразить вежливую улыбку. Адвокат по совершенно непонятной причине опять захихикал и опустился на стул рядом с ним. Стерджс нажал на пусковую кнопку диктофона, который чуть ранее выключил и произнёс: Для протокола к нам присоединилась мисс Вероника Картер, консультант по правовым вопросам газеты Странные времена. Я правильно назвал вашу роль? Да, почти верно, кивнула адвокат. Ну раз тут у нас всё официально, внесу малюсенькую крохотную такой поправочку. Доктор Картер. Конечно, прошу прощения, доктор Картер кивнул Стерджес. Вставляю, где могу, прошептала Бенкрофту женщина-консультант. поприятельски ткнув его локтем в бок, затем повернулась к инспектору. Итак, продолжим. Для протокола я хочу выразить глубочайшей ужасом фактом, что полиция Манчестера арестовала журналиста лишь за выполнение им своей работы. Не припоминаю, чтобы в должностные обязанности входил обман констеблей. Подумаешь, беда. Ну проявил чрезмерное рвение. Что с того? Вряд ли это тянет на оторгейтский скандал. Мисс Картерскрепуча захихикала, заставив поморщиться обоих мужчин. Если честно, мистер Бенкрофт и мисс Уильямс действительно не похожи на Удворда и Бернстайна. Вы читали газету, которую защищаете? Не пропускаю ни одного номера, тут же серьёзно заверила адвокат, не промедлив ни секунды. Потрясающей глубины исследование мировых истоков непознанного и собрание уникальной коллекции разнообразных верований, которой свободен исповедовать любой человек в нашем обществе. Странные времена отражают самую суть нашего государства. О да, кьюномстерджес явно ошаломлённой тирадой. И именно так я и буду заявлять каждому журналисту каждой газеты в этой стране, если через 15 минут не покину эту комнату вместе с клиентом и его помощницей, где бы она сейчас ни находилась. Вы мне угрожаете, мисс Картер? Доктор Картер, пожалуйста, и ни в коем случае. Томи, ты же и сам знаешь, я бы никогда так не поступила. Раздался негромкий стук в дверь. А, отлично. Наверное, это детектив сержант Уилкерсон явилась сообщить, что глава сыскного отдела просит тебя к телефону. По пути сюда я ему позвонила и пригрозила кое-чем. Адвокат разразилась новой пулемётной очередью хихиканья. Дверь открылась, но не успела Уилкерсон что-либо сказать, как Старджес выскочил из допросной. "Кое-кто сегодня не с той ноги встал", широко улыбнулась мисс Картер. "Хочу уточнить", проговорил Бенкрофт. "Не то чтобы я жалуюсь, но вы точно являетесь адвокатом газеты Странные времена?" "Да. Просто я главный редактор, но никогда о вас раньше не слышал". А разве вам требовались услуги адвоката? Нет, но. Ну вот и выяснили. И если вам станет от этого легче, могу отправить приглашение, когда в моей фирме будут праздновать Рождество. Ненавижу вечеринки. Великолепно. Это позволит сэкономить нам деньги на пирожки с мясом и дешёвые хлопушки. В комнату вошёл Стерджес, который выглядел не особенно довольным жизнью. "Спасибо за уделённое время", сказал он. Не отрывай глаз от ботинок. Вы свободны. Отлично, улыбнулась доктор Картер, собирая со стола папки. Как обычно приятно вести с тобой дела, о Том. Как самочувствие? А то кажешься слегка бледноватым. Думаю, приближается новый приступ мигрени. Это всё из-за кофе, покачала головой адвокат, направляясь к двери. Очень плохо влияет на нервную систему. Спасибо за совет, но мне кажется, что вы не совсем врач. Доктор. Инспектор кивнул Бенкрофт, обходя Стерджесса. Полагаю, ещё увидимся. Можете на это рассчитывать. Томас, ну что за глупость такой? Под цоколо языком адвокат останавливаясь. Я-то знаю, ты слишком умный, чтобы сыпать угрозами в моём присутствии, но другие были бы не столь понимающими, так что поосторожнее с высказываниями. Обязательно. Спасибо. И вот ещё что, инспектор схватился Бенкрофт уже выйдя в коридор и спеша за адвокатом. "Да", вздохнул Старджес. "Велосипед Саймона. А что с ним не так?" "Он пристёгнут цепью и заперт на замок прямо перед воротами строительной площадки. Спасибо за информацию. Я прослежу, чтобы велосипед вернули матери погибшего. Хорошо. Хотя это может оказаться не так просто, три запора всё-таки. Как вы думаете, какова вероятность, что парень, который намеревался покончить с собой, решил обезопасить своё транспортное средство, навесив целых 3 замка? Мужчины обменялись внимательными взглядами и молча разошлись.